Глава 2. Гость «Отступим!» — предложил я, прикинув, что подобная форма явно не может поддерживаться долго, а иначе чужак сразу бы в ней и пришел. «Не получится!» — Майя думала в том же направлении, что и я, и даже уже успела попробовать поджечь чей-то палец для открытия портала. Но тот не сработал. Кто бы ни направил к нам сюда этого монстра, Он явно не хотел, чтобы нам удалось так просто отсюда убраться. И, похоже, теперь мы или положимся на свою скорость, что, скорее всего, тоже было учтено, или все-таки найдем способ, как справиться с этой тварью. Хорошо, что Кейси сейчас нет дома, хотя, конечно, ее меч из крови хозяина сейчас бы не помешал. Впрочем, использовать сильную кровь можно и без таких сложностей. Кровавый кадавр. Я снова создал себе помощника». На этот раз пустив вход гораздо больше и магии, и крови. Майя тут же бросила недовольный взгляд на мою располосованную руку, но промолчала, понимая, что в мгновение вдохновения мешать нельзя. Вперед! Почему-то вспомнив о я придал своему творению форму огромной, шестиметровой змеи и отправил на уже почти добравшегося до нас врага. Вперед! Повторив свою команду, Я на этот раз использовал слово «князя». Да, после ослабления у меня осталось всего 4 секунды, но, надеюсь, мне хватит и одной. Змея, усиленная остатками моей силы, прошла сквозь броню чужака и впилась в его тело, а я продолжал действовать. «Аркобалено». Использую силу обмана и переориентирую змею с человека на его защиту. Если я все рассчитал правильно, то эта черная гадость разумна. Она должна была соотнести пробившего ее насквозь кадавра то, как тот грыз человека, и как теперь снова повернул к ней свою змеиную пасть. На самом деле моя сила на исходе, и серьезного вреда такому противнику мне не нанести, но он-то об этом не знает. Да, черная тягучая жижа, в которую превратился изначально окутавший нашего гостя туман, отшатнулась, буквально на миллиметры, чтобы минимизировать возможный вред, но мне этого хватило. Удар охотника, поток пламени. Я вложил свою единственную способность древнего уровня в поток пламени, который обрушил на черного паразита, который уже окончательно собрался покинуть своего носителя. Вот только не выйдет. Да, эту штуку явно создал кто-то уровня князя, но древние заклинания, хоть и не такие тонкие по способу воздействия, по силе вполне могут сравниться даже с подобным противником. «Мой удар охотника...» бесполезный при прочих обстоятельствах, в момент, когда враг, пойдя у меня на поводу, решил бежать, все-таки успел сработать. Какая мерзость! Майя взяла палку и пошевелила ею в луже черной слизи, единственным, что осталось от нашего врага. Если, конечно, не считать человека, который принес к нам эту тварь и сейчас без сознания лежал у меня в ногах. Кстати, есть в нем что-то знакомое, но пока не могу понять, что... Взор. Воплощение князя — жидкая форма. В отличие от Майи, я предпочел начать не с оценок, а с проверки, и ответ мне понравился. А что, если попробовать это все поглотить? Страшновато немного лезть к такой штуке без подстраховки, но ведь если чуть-чуть, ничего же страшного. Я протянул руку к блестевшей на солнце луже, и в меня словно начало перетекать что-то склизкое и холодное. Вот же мерзость! Я быстро отдернул руку и проверил свой статус. «Путь князя — 2,4%. Возможность использовать слово увеличена с 4 до 24 секунд». «Вот это да!» «После моего небольшого эксперимента, лужица, оставшаяся от черного паразита, высохла почти наполовину, но результат-то какой!» «Неприятно, да и бой был непростым, но награда очень даже радует». Вот только я теперь не одиночка, и надо бы, наверное, поделиться результатом. «Протяни руку», — я взял ладонь Майи. «Впитаешь эту силу, откроешь себе путь князя. Только постарайся делать это маленькими шажками. Если я прав, то через год у тебя пропадет не все, а только часть». «Не получается», — девушка выполнила мою просьбу, «вот только ничего не произошло». Пишет, что не хватает привязки и срабатывает защита. «Можешь точно процитировать?» В голове мелькнула мысль, но я не успел ухватить ее за хвост. «Ну да ничего, сейчас и так во всем разберемся». «Да, итак, привязка недостаточно, синхронизация по крови меньше 90%. Это нам что-то дает?» Девушка снова сфокусировала взгляд на мне. «Да, у меня перехватило горло. Это говорит о том, что нам чертовски повезло». «И что у меня с этим человеком есть что-то общее?» В мыслях начала выстраиваться четкая картина происходящего. Пославшие сюда этого убийцу на самом деле не недооценили меня. Атака с помощью кровавого голема и слова «князя» не должна была сработать так легко. Но из-за общей крови моя змея справилась с броней паразита и испугала его достаточно, чтобы я смог использовать удар охотника. Но тогда... Я еще раз вгляделся в лицо лежащего в черной слизи молодого парня. Да, теперь я его определенно узнаю. «Внебрачный сынок?» Майя стукнула меня кулачком в плечо. Вроде бы шутливо, но онемевшая мышца намекала, что затягивать с ответом на этот вопрос мне все же не стоит. «Нет», — я покачал головой. «Давно, еще за несколько лет до мира карика, я на машине сбил его ночью с семьей. Родители умерли сразу». А парню пересадили мою почку. И эта связь ослабила ту убийственную штуку, которая на нем к нам приехала. Майя услышала, что хотела, и моментально забыла про ревность. А ведь ей плевать на все мои грешки и преступления, прошлое и настоящие. Ей не интересно мнение общества или закона. Ей важен только я сам. Приятно, черт побери, когда рядом такой человек. Но сейчас надо вернуться к нашему гостю. «Все верно. Похоже, тот, кто его к нам отправил, был силен. Знал примерный уровень наших сил. Но вот эту часть истории не учел. Или...» Неожиданно в голову пришел еще один вариант. «Кто-то специально направил нашего врага по ложному следу, давая нам шанс не только выжить, но и узнать об опасности. Лечение, лечение!» Я быстро привел лежащее на земле тело в порядок. Но парень, вроде бы его звали Виктор, так и не думал приходить в себя. «Пять минут». Майя тронула меня за руку. «Его сознание загнали в кому, но для меня это не проблема. Сейчас вытащу его наружу. А ты пока готовься и подумай, что именно мы хотим у него спросить». «Что ж, хорошо, подумаю. А заодно еще и подберу остатки жидкого воплощения князя. Раз Майи это не подходит, заберу себе. Грех же не воспользоваться». Кстати, вроде бы пять минут уже прошли, а обычно Майя в ментальных вопросах не ошибается. И на этот раз все вышло так же. Не прошло и пары мгновений от намеченного срока, как лежащий на земле бедолага открыл глаза и зашелся судорожным кашлем. Похоже, мы его все-таки оживили. Неплохая в итоге из нас с Майей получилась команда по вытягиванию людей с того света. Теперь проверим, каковы мы в допросах. Пора узнать, что за чертовщина тут творится.